Глава 19. Лера. София была такой бледной и слабой, что внутри всё тряслось от страха. Что с ней? спросила я уже в третий раз, перекладывая её маленькое тельце на софу в гостиной. Я не смогла сделать и шага от малышки, осталась рядом держать её маленькие ручки. Неупокоенная душа. Почему Валерий вредит ей? Не могла понять я. Она ведь любит её. Это не Валерия, это сама София. Она её не отпускает. Даже я не могу оборвать эту связь, пока девочка её не отпустит. Софи просто не может расчитать силу, и иногда её проявления настолько хаотичные, что она практически доводит себя до полного изнеможения. Амели провела руками над головкой Софи, Её глаза наполнились тьмой, а волосы словно стали искриться. Вокруг нас рассеялся тёмный туман и расползался, как щупальца осьминога. Через пару мгновений Амелия скривилась и отпрянула. "Амелия, моя магия здесь бессильна". Девочка тяжело задышала, от страшного осознания всё перевернулось. Она, она умрёт. осмелилась спросить я в этот момент всё в комнате задробежало и завыло это был ветер и не было ни капли сомнений что это валерия но когда амели вздохнула и встала сомнения отпали окончательно я посмотрела на уверенный движение некромантки в месте где она взмахнула рукой воздух пошёл рябью а после после появилась валерия райс софии Прозвучал напуганный голос призрака. Несмотря на прозрачный силуэт, в глазах отчетливо читались страх и боль. Ты делаешь ей хуже, жёстко сказала Меля. Но я не могу уйти, она не отпускает. Ты утянешь её за собой. Но что же мне делать? Нужно разорвать связь. Я уже пыталась, клянусь. Я не хочу ей вредить. Валерий говорила уверенно, хотя и с надрывом. Девочка застонала, и призрак тут же подался назад, желая оказаться дальше. Я не могу ничем помочь. Я правда не могу. Я пыталась много раз, повторила Валерий, она закрыла глаза. Отпусти же меня, София, отпусти! требовательно добавила она. Девочка застонала, отпускать Валерии она явно не собиралась она уходит я чувствую уходит дрожащим голосом произнёс призрак уходит пронеслось у меня в голове софи умирала погибала у меня на руках девочка начала дрожать её тело вздрагивало лёгкими конвульсиями малышки явно становилось всё хуже и хуже с каждой секундой Пожалуйста, Амели, сделай что-нибудь, взмолилась я. Не могу. Она истратила слишком много силы. Мёртвые души тащат её за собой. Слишком много силы. Где-то я уже это слышала. Странно, что в такие моменты, которые полны страха и отчаяния, мозг человека работает совсем по-другому. Меня не пугали ни глаза Амели, ни тёмный туман, не призрак и даже слова о мёртвых душах. Весь мой страх был вокруг маленькой Софи, жизнь из которой уходила так быстро. «А если ей перелить мою силу?» спросила я. «Я уже видела такое с Дэйном, ведь возможно перелить чужую магию». «Можно перелить магию, так делают, в Лере есть живая энергия, это поможет», раздался голос призрака. Амелия нахмурилась, словно обдумывала эту идею, а я протянула руку. «Я готова!» «Ты ведь понимаешь, что ты можешь умереть?» «Но могу и выжить!» С надеждой произнесла я. Я боялась промедлений, что она будет отговаривать меня как целитель, рассказывать про потерю магии и прочее. Но Амелия не стала. Может, прочитала решимость в моих глазах поняла, что магия мне не так уж и важна. А моя жизнь, я жила только благодаря этой девочке. Она столько раз рисковала ради меня. Разве я могла поступить иначе? Это храбрый поступок, сказала она после докамели, в её голосе прорезалось уважение, а после в глазах всё потемнело, и я почувствовала, словно тысячи игл пронзили меня насквозь.